Глава двадцать третья. Титок припустил вниз с насыпи. Заскользив по травяному настилу, он смешно чебурахнулся у подножия. Быстро вскочил, дал через августовский сухостой к посадке. «Э, ты куда?» — крикнул я и помчался следом. Услышал за спиной растерянное Захаровскую э Кинувшись с приподнятой округой дороги, я так же, как и титок, поехал по приземистому травянистому ковру. Под тяжестью человеческого тела трава плющилась, давала сок, делалась скользкой. Когда я сбежал вниз, титок был уже у посадки. Как пловец грудью груди наваливается на неспокойные воды, так и титок навалился на низкорослый можжевельник, раздал его в стороны, быстро исчез где-то в темноте между деревьями. Но «Вот паскуда!» — прошипела я сквозь зубы, пробираясь по сухому бурьяну и стараясь не потерять дыхание. «Уадла!» — крикнул с дороги Захара, потом сел в машину. На миг я обернулся и увидел, как его москвич срывается с места, против всех правил разворачивается на дороге и заезжает в северный по ходу движения титка. И о чем же титок только думает глупый своей башкой? Неужели решил, что сможет сбежать и этим решить все свои проблемы? Или же ему в голову не пришло ничего лучше, как просто уйти от всего, что он успел наворотить? Обязательно спрошу, как догоню. Прохрипел я на ходу. Ворвавшись кусты, что оторочили посадку, почувствовал я, как можжевеловые иголочки неприятно дали по коже. Однако предаваться боли было некогда. Видел я, как вдали меж черно в темноте деревьев мелькала красной клеткой титковская рубаха. Упершись взглядом в это пестрое на фоне всего остального пятно, я побежал сквозь посадку. Промчался мимо колючей поросли молодой акации, вслед за титком проломился сквозь жерди пустотелой бузины, С трудом преодолел спрятавшиеся в темноте бугристые корни дикой сливы. Все это время не выпускал я из виду яркого пятна, не терял титка. — Да чего тебе надо? — задыхаясь, — крикнул мне титок через посадку. — Отстань! Езжай домой! Не видел ты меня! — Стой, титок! — только и ответил я. — Нет! А, зараза! — почему-то чертыхнулся титок и замешкался. Потом неожиданно пятно его рубахи пропало, сгинуло меж деревьев. Спустя мгновение я понял, почему он замешкался. Следом за титком наткнулся я на стену дикого винограда, что заплел все деревья в этом месте. Правда, прорвать ее мне было проще, чем титку, потому как... Сделал он передо мной почти всю основную работу. Я налег совсем чуть-чуть, лозы хрустнули и поддались, обвисли, словно обессилившие руки. Я, прорвавшись наружу, оказался на поле. Выкошенное совсем недавно в лунном свете оно казалось опустевшим полем, боя, когда обе стороны забрали своих раненых. Пустота, только пшеничные пеньки вокруг, примятая полова сухая шелуха. Узкое и продолговатое поле расположилось в квадрате лесополос, а вдали на фоне синевато-темного неба выселось в вытянутая башня артезианской скважины. Именно к ней мчался через поле титок. Я побежал следом. Удощавый и невысокий титок был шустрым и быстрым. Скоро припустил он по полю, да так, что я не мог его нагнать, но ну и не отставал совсем. Несмотря на то, что пшеничные пеньки иной раз больно чиркали по щиколоткам, я не сбавлял темпа, только сильнее стискивал зубы. Скважины и башни были огорожены невысоким, чуть меньше двух метров забором. За водяной станцией, насколько я мог судить, развернулись уже жилые хуторские улочки. Титок, видать, надеялся затеряться где-то там, в северном. А может, были у него тут какие-то родственники, у которых он мог пересидеть». Едва успел я додумать эту мысль, как увидел, что Титок со всего маху запрыгнул на забор водокачки. Замешкавшись, стал неуклюже перелазить. Это и дало мне шанс его нагнать. Спустя пару секунд я уже был рядом. Титок только и успел, что сесть на шиферный, стоящий на толстых столбах забор, как я оказался тут как тут, схватил его за и принялся стягивать. а пусти! — крикнул он и начал брыкаться. — А ну, слозь давай, слышь говорю. — Не отступал я от борьбы. Пальцы мои больно заскользили по титковской брючине, но потом я смог таки вцепиться в его летнюю сандалину, стал тянуть. «Да отстань от меня, отцепись!» Титок брыкнулся как-то особенно сильно, и я услышал хруст рвущихся ниток. В следующую секунду противодействие спереди резко прекратилось, и я бухнулся на задницу с порванной сандалией в руках. Титок же удивленно глянул сначала на меня, потом на свою ногу в черном носке. Немешко перекинул ее через забор, спрыгнул вниз за ограду. — наш, процедил я и отбросил негодную обувь, полез следом. Быстро забравшись на забор, я тут же сходу прыгнул на тетка сверху. Не успел он отбежать и трех шагов, как я брушился на него, повалил с ног. С сильной болью воздух вырвался из груди, когда я приложился ей об сухую землю. — Протянул теток и добавил еще неприятным матом. Пару мгновений корчились мы от боли во всем теле, потом Титок стал подниматься. Я же чувствовал, что приступ в теле еще не кончился, но пересеял себя, чтобы встать на ноги. «Да на кой черт я тебе нужен?» — задыхаясь слабым голосом, проговорил Титок. «Ты, видать, и не понимаешь, в какую историю вляпался». «Понимаю», — захромал он прочь, — «потому и бегу». «А ну иди сюда!» Я схватил его за руку, чтобы остановить. Титок же одним махом обернулся, ударил. Неловко выбросив кулак на Атмаш, целился он мне куда-то то ли в ухо, то ли в глаз. В последнее мгновение успел я прикрыться предплечьем. Титковский кулак пришелся боком с сжатыми пальцами, однако это тоже отразилось более в заживающей от кортечи руке. — Да отцепись! — Ах ты, подлюка! — прохрипел я. Драться вздумал? Ну на! Я подался вперед и дал Титку под дых. Он согнулся и услышал я, как воздух с неприятным свистом вышел у Титка из легких. Осев на моем кулаке, теток потянул вниз и меня. Вместе мы грохнулись на колени. А, Игорь! просипел титок едва слышно. Тихо, тихо, прошептал я ему, сейчас к машине вернемся, а там уже решим, что и как. Только и всхлипнул теток, а потом сплюнул едкую мокроту. Ну, поднимайся, стал я на ноги, поднял его за собой. Внезапно что-то мелькнуло на периферии зрения, я замер. Из-за деревянной будки, в которой полагается жить дежурному по водокачке, юркнул и помчалась вдоль дальней стены забора расплывчатая тень. Тень завернула и устремилась к нам, а до меня донесся мягкий топот лап и приглушенное, но ровное дыхание, собачье дыхание. Пара мгновений потребовалось мне, чтобы распознать в темноте сторожевого пса. Отпущенный свободно бегать внутри ограждения, он тихо ждал, пока на его территорию забредет нарушитель. Теперь большая восточноевропейская овчарка с каждым мгновением оказывалась все ближе и ближе. Крупный кобель бежал тихо. Он не гавкал, не пытался напугать нас, не думал прогнать. Каждый знал, что пес ведет себя так, только когда собирается рвать своего врага насмерть. «Титок!» — успел вскрикнуть я. С мгновения пес прыгнул на спину титку, цепился зубами в лоскут, разорванного Захаром в ворота. Титок завыл, когда собачьи когти заелозили по его спине. Я не растерялся и сделал то, что даже и не успело прийти мне в голову. Тело просто проделало это само собой. Размахнувшись, я врезал псу по крупному носу кулаком. Против моего ожидания пес не отпустил, а только крепче сжал пасть, стал трепать титка, рвать на нем рубаху. Титок голосил во все горло, молил, чтобы от него убрали собаку. Все это время вис он на мне, а пес на нем. Этот немалый вес постепенно прижимал меня к земле. Я быстро понял, что еще пару мгновений они меня завалят. Тогда я вцепился в титковские руки, стал отрывать их от своей одежды. «Игорь, Игорь, что ты творишь?» — заорал титок не своим голосом, когда понял, что я стараюсь оторваться от него. «Не бросай меня!» Отцепившись, я грохнулся назад, потянул за собой титка, который тут же упал на четвереньки. Затрещала ткань. Пес содрал с титка рубаху, стал трепать ее под собой, зажимать лапами. Перепуганный титок, не обращая ни на кого внимания, вскочил на ноги и дал газу к забору. «Нет, стой!» — выкрикнул я. Пес же мгновенно отреагировал на движение торпедой и помчался вслед за титком. Обогнул меня стороной, не обратив никакого внимания. Когда собака вцепилась сетку в, в брючину, он уже сидел одной ногой на заборе, вторую же закинуть еще не успел. «А, караул!» — зарал титок. Пес повис на нем, стал дергаться под забором, наравясь сбросить нарушителя своей территории и докончить дело зубами. С трудом я поднялся на ноги и кинулся к собаке. Обхватил псу горло, сдавил, принялся сжать изо всех сил. Пес зарычал, всхлипнул, когда затруднилось дыхание, но не отпустил. Титок не выдержал нашего с псом веса и грохнул со спиной назад. Только когда все втроем мы оказались на земле, кабель разжал хватку, захрипел. Я весь напряженный, как струна, боролся с мощными собачьими мышцами. Страх не давал мне отпустить кабелиной шеи, однако руки с ногами уже ныли от усталости. Вдруг во дворе водокачки зажегся свет, скрипнула калитка сторожки. — Кто? Стрелять буду? — раздался старческий голос. От елки палки! Ты чё вытворяешь? А ну пусти пса! Я с трудом запрокинул голову, больно ударился затылком о землю. Над нами стоял старичок, одетый в вислые брюки по пояс голый, держал он в руках охотничье ружье. Единственный ствол направил на меня. Пусти пса! С хриплым надрывом приказал старик. С командой протянул я сквозь сжатые зубы. С командой, чтобы не рвал Отзови!» «Еще чего? «Мы тут случайно!» — встал на колени теток и задрал руки. «Без злого умыслу забрели». «Знаю я вас, расхитителей социалистической собственности!» — сказал старик. «Не заговаривайте мне тут, опусти собаку!» «Не могу!» — сказал я. «Отпущен он мне в горло, вгрызется!» «Ай, тут ты!» — сплюнул старик и опустил ружье. Потом подошел ко мне, взял собаку за шейник. «Фу, Булат!» Пу сказано тебе. Эй ты, отпускай потихоньку, я его оттяну! Я его ослабил хватку деревенелых рук, выпустил пса. Тот быстро вскочил на ноги, угрожающе зарычал. Фу, булат! Русским языком тебе говорю! На удивление пес под криком своего хозяина успокоился довольно быстро. Рядом, к ноге!» Я с трудом поднялся. Старик вновь вскинул ружье, стал водить от меня к титку и обратно. Я же занял свой пост у хозяйского кирзача. — Кто такие я? Чего тут надобно? — зарычал мужик. — Сейчас я на вас милицию вызывать буду. — Не надо милиции! — вдруг взвизгнул Титок. — Это почему ж не надо? — спросил я, потирая запястье. — И к их ехать не придется, Он к нам сам как раз и приедет. У тебя, отец, телефон, что ли, тут есть? А можно я сам в милицию позвоню? — Чего? — удивил судец. — Сам позвонишь? — Ну да. За воротами по дороге забрезжил свет фар, захрустели под колесами камешки, зарокотал двигатель. Москвич остановился почти вплотную к забору в докашке. Захар выбрался из машины. Старик с удивлением за всем этим пронаблюдал. Вы кто такие? повторил он. Да своим, свои. Я поднял руки в примирительном жесте. Так что с телефоном-то можно в милицию позвонить? Оказалось, что в милицию позвонить было нельзя, потому как ближайший телефон на закрытой почте, а старик просто хотел нас таким образом напугать. Да вот только очень уж он удивился, когда мы не напугались. Объяснили мы ему ситуацию вкратце, без подробностей, ну и попросили лишнего никому не болтать. Тебе, отец, зла, мы не желаем, сказал я ему, ничего с колхозной водокачки нам не надо. А если согласишься помалкивать, завтра к вечеру привезу я тебе бутылку водки. Ну как, лады. Я покачал он седой головой, — у меня к утру того заканчивается, значит. — А когда следующее? — Через сутки аж. — Ну вот, — развел я руками, — как раз через сутки на следующую смену и привезу. — Ну так что, лады? — Лады, — согласился старик и отпустил нас. Пса закрыл в сторожке, потому как косился он на нас недобро, и старик, видать, не был уверен, что сможет с ним справиться, ежели вдруг что. В Захарова машину садились в тяжелом молчании. Титка Захар вел почти как заключенного, шел позади, не спуская с него поникшего жесткого своего взгляда. «Ну?» — спросил я, когда отправились мы до Красной. «И чего это такой титок было?» Титок не ответил сразу. Помялся, опустив глаза. Я обернулся, глянул на него. Был он весь грязный, голый по пояс. На плечах синели кровоподтеки, свернулись кровью ссадины. Знал я, что и на спине у него дело не лучше. «Простите меня, мужики!» — прогундосил он, наконец, понуро. «Чего-то я сдрехил. Оказалось, что танка у меня кишка на такие вещи». Я глядел на тетка молча. Захар зыркнул через плечо, пробубнил себе под нос что-то невнятное. «Ну, вы меня поймите!» Титок подался вперед, глядя мне в глаза, прижал к груди раскрытую ладонь. «Я ж как между молотом и наковальней получился. С одной стороны зампред Щеглов с егошней валютой, с другой — милиция. Щеглов страшный как черт, хрен его знает, что у него паскуды на уме есть. Раз уж он с такими никчемными людьми, как Мисуховский, спелся, раз уж ворочает валютой, а с другой стороны чего? С другой квадратика — милиция, а я молодой, я в тюрьму не хочу». «Это ж позорище на всю станицу! Чего я матери в глаза скажу, когда меня будут на бобике увозить за стенки?» «Обежать, сломя голову, черт знает куда?» — спросил я. «Это значит, по-твоему, выход?» Титок застыл, не отрывая от меня взгляда. Глаза его заблестели, и он их спрятал, обратился к полу, потом откинулся на спинку. Нет чего накинуть, а то прохладно», — проговорил он. «Нету», — отрезал тут же Захар. — Ну, тогда дайте хоть закурить. — И курить нету. — Да дай ты ему сигарету, — сказал я Захаров, Ты глянь, он белый, как смерть. Захар посмотрел на меня хмуро, поджал некрасивые полные губы, потом полез в нагрудный карман, достал пачку беломора. — Спички в бардачке, — буркнул он. — Спасибо, Игорь, — сказал Титок, принимая курево. И за то, что от кабеля спас, тоже спасибо. Ей, Бо, если б не ты, задрал бы он меня, как барашка. Я не ответил, Титок же, приоткрыв окошко, закурил. Помолчали, слышно было только, как шумит в приоткрытом Титковском окошке ветер, как шуршат шины дорогу, да гудит двигатель. Подумал я, — наконец заговорил Титок, — что это хоть какой-то шаг в другую сторону. Я обернулся на его слова. Даже Захар, сидящий все это время с каким-то злым лицом, посмотрел на тетка странно равнодушным взглядом. «Думал, — продолжил он, — что сбегу от вас, пережду день в посадке, пока вы уедете, а утром пойду к моей знакомой с хутора, в вдовушке одной. Гулялся я с ней по весне. Казалось, пересижу ней недельку, а там уж придумаю, как быть дальше». «А все свои делишки, — зло сказал Захар, — значит, на нас скинуть задумал». Титок не ответил. Скуксился, как-то понуро сжался. Видно было, что стало ему страшно стыдно. — Не получится теперь делишки ему на нас сбросить, — повернулся я к титку. — Теперь надо нам в милицию. — Может, она так и лучше, — вздохнул титок. — Вот ведь как интересно выходит, — сказал квадратика, осматривая наполовину разбитую статуэтку до да мешок полной наличности. — И «Это вы, ребята, правильно сделали, что вызвали меня». В милицию мы приехали уже в десятом часу. «Квадратика», конечно же, уже не было на месте, зато дежурил Саня. По его звонку майор приехал в отделение. Все вместе сели мы в кабинете квадратька Рассказали все от и до. Титок признался, с чего все началось. «Вот так дело», — сказал и потом задумался ненадолго. Вот так подкинула нам судьбина злодейка час удачи. «Знаю я знакомых», — поднял глаза на нас квадратка — «с района, что крутят тех двух Щегловых, что старшого, что меньшего, как хотят, да докрутить не могут. Нету на них ни черта, а знает же в органах, что имеется за ними грешки». «Если знают, — сказал я, — так чего ж Щеглов сидит на своем месте до сих пор?» <ган> — Да, — засопел квадратико. не просто все это. Щеглов же ж недаром там сидит. Он как-никак немало для колхоза нашего сделал. Вроде новый омборный корпус, но такую уж задумка. Клинился вдруг Захар. — Ага, — покивал Квадратько, — Щеглов под амбар ссуду выбивал. И под ремонт в школе тоже. И по хозяйской части он молодец, хоть и крутит какие-то свои делишки тайно. Да вот только. Что только? спросил я. Да вот только доказательств его преступных дел у нас нема. И не получается нарыть. А вот все его хорошие дела на виду всегда. Вот он и сидит. На хорошем щиту Щеглов и в районе, и в Армавире, и даже в крае. И думается мне, я скривился, что и там, и там, и там знают про его делишки. Ну, тут уж я не знаю. Развел руками квадратька. Знаю только, что есть у нас теперь к Щеглову отличный ключ. Квадратько взял своей могучей рукой мешок валюты, поглядел, как болтается он на весу, потом положил у статуэтки. — Ну что, Титков? — обратился он к Титку, и тот аж вздрогнул. — Готов ты загладить свою вину и помочь нашей доблестной советской милиции? — Загладить вину? — Титок округлил глаза. «А чего, так можно?» а вот погляди на твое поведение. Ну так что?» «Готов. Однозначно готов!» — он аж привстал. «Ну и отлично!» квадратка хлопнул большой своей ладонью по столу. «Саня!» «Слушай, Иван Петрович!» До того развалившийся на своем стуле Саня выпрямился посерьезнел. «Позвони Павлу Евгеньевичу в район, доложи ему все, пусть завтра мне позвонит». «Хорошо, понял», — он скачал, с места замялся. «А чего, сейчас звонить? Ночь же на дворе». «Да, сейчас. Дело срочное», — строго ответил Квадратька. «А хотя я сам ему позвоню, а то ты знаешь Павла евгенича «Угу», — смутился Саня. Но для тебя у меня будет другое задание». «Какое?» — внимательно посмотрел Саня на майора. «Бери эту безделицу». Квадратько взял статуэтку в свою могучую ладонь. «И завтра найди мне, где хочешь, точно такую же. И чтобы один в один, понял?»